Дарственная Константина Здесь нельзя не упомянуть еще об одной мистификации, которая подтверждает, насколько серьезными были притязания правителей Ватикана на мировое господство. Так называемую «дарственную Константина», содержавшую 3000 слов, в течение 600 лет главы Римской Церкви использовали для поддержания своего авторитета в христианском мире. Речь идет о Константине Великом, первом римском императоре, правившем в 306-337 годах нашей эры и принявшем христианство. Утверждалось, что половину своей империи он в 315 году нашей эры подарил епархии в благодарность за обретение новой веры и свое чудесное исцеление от проказы. Дарственное официальный документ, засвидетельствовавший факт дарения. Римской епархии он предоставлял духовную власть над всеми церквями и временную власть над Римом, то есть власть над всей Италией и Западом. В дарственной говорилось, что те, кто попытается воспрепятствовать этой власти, будут гореть в аду и погибнут с дьяволом и всеми нечестивцами. Согласитесь, сказано крепко и недвусмысленно. Но так ли составляются дарственные и вершатся благие дела? Впервые сей документ появился в IX веке. Он сразу сделался оружием в споре восточной и западной церквей. Кульминацией спора стал раскол церкви в 1054 году на восточную православную церковь и римскую церковь. Десять пап одержимо цитировали документ, и его подлинность не вызывала сомнений до XV века. Но однажды выдающийся богослов Николай Кузанский 1401-1464 годы, заметил, что епископ Евсевий Кисарийский, современник и автор жизнеописания блаженного Василевса Константина, почему-то ни разу не упомянул об этой дарственной. Для биографа такое пренебрежение приказами императора кажется странным. Были обнаружены и другие исторические ошибки, например, дарственная Передавала римской епархии власть над Константинополем, городом, которого на тот момент еще не было. Позднее документ был признан подделкой, сфабрикованный Римом примерно в 760 году.